Глава 8 двери z 48 «Дай быстрее листок!» – потребовал Марко у юноши. Тот, порывшись в столе, протянул тетрадь. «Итак, каждый записывает то, что он запомнил». «Ладно». Стефан, все еще не понимает для чего это было нужно, подчинился. «Держи». Еще один листок протянула Агата, а вслед за ней и Юлий. «Ну а теперь мы слушаем, зачем тебе все это?» – произнес Стефан. «Минуточку», – отозвался Марко. Порывшись в кармане, он достал лист бумаги. «Это таблица последних сбоев. Я скачал ее с сайта конторы энергобезопасности Сарагосы». «Что взломал?» – не слишком довольным голосом поинтересовался Стефан. «Нет, эти данные в открытом доступе. И вот что». Не договорив, марко охнул, после чего протянул таблицу другу. Взяв листок в руки, Стефан сверил таблицу сбоев с теми листками, на которых они записали даты и время. «Совпадают», — теперь уже и в его голосе отчетливо слышался испуг. «Что совпадает?» — встрепенулся Гатта, уставившись в таблицу через плечо брата. «Те ошибки, что были на мониторах, идентичны ошибкам в нашем, понимаете, в нашем реальном мире. А это значит только одно. Мы с вами были не в каком-то там виртуальном, выдуманном мире, а в самом, что ни на есть настоящем», — сделал шокирующий вывод Стефан. «Врешь!» — возмущенно взвизгнула девушка. «Да ты сама посмотри, вот и вот!» И ее брат силой ткнул пальцем в таблицу, а после этого потряс в руке листок, который Агата сама же и заполнила. «Все один к одному, но только как такое возможно?» «А ты, наш умник, что по этому поводу думаешь?» Стефан повернулся к юноше, который сидел поодаль и хранил полное молчание. «Станция? А я думаю, что это была пультовая электроподстанции заговорил вместо юноши Марко. «Вышло из строя». И она не где-нибудь там нарисованная на компьютере, а совершенно реальная. Я не знаю почему, но роботы, которые должны были за ней следить, также по поимели поломки. Или же у них просто не хватило квалификации для того, чтобы все исправить. Ведь не стоит забывать, что в нашем зале было пусто. Может быть, в нем должны были работать спецы, а наверху только обслуживающий персонал. Но ошибки... Марко внезапно замолчал. Стефан разразился хохотом. Вслед за ним, как будто бы она только этого и ждала, засмеялась его сестра. «Ну ты и фантазер! До смерти всех напугал! Идем домой!» Приказным тоном сказал Диггер Агатти, и еще раз показав Юлию свой красный браслет, попросил его не трепаться о том, где они были. Выйдя на улицу, компания решила пройтись пешком, размять ноги. Снова дыл холодный северный ветер. «Осень!» – многозначительно произнес Стефан и, передернув плечами, подмигнул сестре. Замедлив шаг, Агата задрала голову. Диггеру стало любопытно, и он тоже посмотрел в том направлении, куда был устремлен взгляд его сестры. «Лампы мигают», – проговорила девушка. «Может, там опять какой-нибудь сбой?» Стефан прищурился. Уличные фонари моргали так, словно какой-то электрик баловался, то включал, то выключал их. «Отремонтируют», – слегка поморщившись отозвался Стефан. Ему совершенно не хотелось опять загружать свою голову идеей Марко относительно того, что мир, который он обнаружил в старом цифровом шлюзе, прочными узами был связан с его городом. «Вот увидишь, к утру все восстановят. Мало ли что там у них. Может, оно и раньше мигало. Просто мы не обращали на это внимания». «Ты думаешь, что там игра?» – спросила Агата. «Игра или нет, я не знаю», – ответил ее брат. «Может быть, инженеры создали копию станции в виртуальном мире» а после этого стали проводить один за другим эксперименты, тем самым проверяя ее на прочность. Вот ошибки и сыплются. А роботы, похоже, зациклились на том, чтобы их устранять. Короче, не бери в голову. «Когда мне снятся сны, они мне кажутся реальностью, и я забываю о том, что сплю», — сообщила девушка. «Прекрати», — возвысил голос Стефан. Он уже с неприязнью начал думать о том, почему мигали фонари. А тут еще и сестра принялась рассуждать насчет реальности. «Здесь наш город», — продолжил он на все том же повышенном тоне. «И мы тут живем, а там все выдумано. Тебе ясно?» Агата покорно кивнула. Дальше оба они до самого дома шли уже молча. Следующий день был выходным. Стефан хотел наконец отоспаться, однако же настойчивый стук в двери заставил его подняться с постели. «Если это опять твой Лоис, то я выброшу его в окно!» — крикнул разгневанный Стефан. Лоис был бойфрендом его сестры, с которым она рассталась. Несмотря на это, он решил к ней вернуться. Только Агата этому вовсе не обрадовалась и захлопнула дверь перед его носом. И Лоис вот уже минут пять кряду продолжал теперь стучаться, ровно до тех пор, пока Стефан не вскочил с дивана и не спустил его с лестничной клетки. «Я с ним поговорю!» Видя неумолимый настрой брата, девушка бросилась к двери. Распахнув ее... Агата уже хотела было обрушить на Лой поток возмущения, но... «Проблема!» – выкрикнул ворвавшийся в квартиру Марко. Обойдя стороной Агату, он быстрым шагом прошел в зал. «Ты меня слышишь?» – выкрикнул Марко, обращаясь к Стефану. «Проблема! Там проблема! Все!» «А если по-человечески и внятно?» – спросонья улыбнулся Стефан. Он даже отчасти был рад тому, что к ним в гости завалился Марко, а не нудный Лойз. «Я говорю «проблема!»» не унимался его друг. «Там светофоры! Магазины!» «Да что ж ты сразу не сказал!» – взревел Стефан. Схватив шорты и на ходу натянув их на себя, он побежал в коридор обуваться. «Подождите!» – донесся из соседней комнаты крик Агаты. «Я с вами!» Марко подбежал к лифту, но Стефан, не желая рисковать, уже бросился бежать вниз по ступеням. «Да подождите же меня!» – отчаянно крикнула девушка, наспех закрывая на ключ входную дверь. Все втроем они выбежали на улицу. Уже светило яркое приветливое солнце, и поэтому казалось, что ничего страшного не могло произойти в принципе. Однако же, стоило только им выйти из двора, как на Стефана налетел Юлий. «Началось!» – запыхавшимся голосом произнес он. «Что началось?» – переспросил Стефан. После этого он подошел к дороге и, вытянув шею, посмотрел в сторону остановки. «Светофор не горит!» – поняв, куда именно смотрел его друг, проговорил Марко. «И в магазинах тоже нет электричества!» «Да, началось!» – повторил Юлий. «Началось обрушение!» «Чё, чё?» – к ним подбежала Агата и чмокнула своего нового бойфренда в щеку. «А ну прекратите!» – возмутился Стефан. «Говори!» – обратился он к Юлию. «Вы, наверное, замечали, – заговорил юноша, – если где-то есть какая-нибудь незначительная поломка, и она долго вас не беспокоит, то за ней обязательно последует вторая и третья». И когда их накопится уже достаточно много, то в какой-то момент обязательно начинается обрушение. Вот и сейчас. «Отремонтируют», – оборвал Юлия Стефан. «Началось обрушение», – проигнорировав его слова, заявил Юлий. «Короче, нужно идти», – поддержал идею обрушения Марко. «А куда?», – поинтересовалась Агата. «Пойдемте ко мне на работу, сегодня же выходной, шлемов хватит на всех», – серьезным голосом предложил Марко. Стефан с большим удовольствием плюнул бы на все их страхи и, придя домой, с радостью завалился бы спать. А вдруг они действительно правы? Подумал он и, пожав плечами, молча согласился. То, что они не стали спускаться в метро и пошли пешком, было, по всей видимости, правильным решением. В одночасье город стал похож на огромный муравейник, основательно растревоженный палкой. Большинство людей в единый миг стали раздражительными и одновременно с теми испуганными озлобились и стали срываться на крик. После того, как все четверо наконец уселись в кресло, и Марко запустил терминал, первым за дело принялся Аюлий. Он прописал новый код, и после этого по очереди все они через цифровой шлюз переместились в тела роботов. Друзья оказались в операторском зале, где кроме них никого больше не было. Поэтому Марко, как только пришел в себя, немедленно бросился к мониторам. «Включайте их!» – крикнул он, а сам побежал ко второму ряду. На некоторых экранах было все в норме. Однако же были и те, на которых светились красные сообщения. «Я насчитала шесть ошибок, и что нам теперь делать?» – растерянным голосом спросила Агата у Стефана. «Это опять ошибки 378 и 264. Они уже были. Я знаю, как с ними нужно поступить. А вы пока что разберитесь с другими». Усаживаясь в кресло, отозвался ее брат. «Как?» – в голосе Марко послышались панические нотки. «Смотри код ошибки, а после этого ищи папку, Агата тебе все покажет», – почти скороговоркой произнес Стефан. «Хорошо, какая именно ошибка?» – спросила девушка у Марко. «591», – возвышенным голосом ответил тот. «А у тебя, Юли?» – спросила она и метнулась к стеллажу с папками. «903», – проговорил юноша. Агата быстро отыскала нужные папки и разложила их перед каждым. Замолчав, молодые люди, стуча по клавиатуре, принялись за дело. Агата тоже не осталась в стороне. Найдя чистый листок, она записала на нем те данные из таблицы, которые дал ей Марко, и, подсев к свободному монитору, стала сравнивать даты и время. «Сбой начинается здесь, а в городе продолжается», начала рассуждать девушка вслух, но только на ее слова не отреагировал никто из парней. «Время в таблице указано чуть более позднее, чем то, что на экране, а это значит, что ошибка исходит именно отсюда. Как же так?» Подняв голову, Агата внимательно посмотрела на брата, который одновременно с этим, оторвавшись от своего монитора, также внимательно смотрел на нее. «Я же говорил, что здесь реальность, а не какой-то вымышленный мир», – подал голос Марко. «Но почему же тогда власти Сарагосы ничего не предпримут?» – воскликнул Юлий и через несколько мгновений издал радостный возглас, потому что красное сообщение наконец с экрана исчезло. «Они, может, даже и не знают о том, что существует такой центр», – отозвался марко они как это не знают возмутился юноша и уже спокойным голосом добавил так у меня все а у тебя спросил он у марко на данный момент ошибка устранена, но почему же все таки они появляются и главное с такой регулярностью озадачился вопросом марко это заброшенный тренировочный зал для операторов отозвался стефан и отключив свой монитор подошел к юлию и удовлетворенно закивал головой. «И скажи это тем, кто остался за дверью. Скажи, что она нас опечатала», – съязвил Марко. «Видимо, это тоже была тренировка». «Нет, тут явно что-то глубоко не так». «Ты что, опять решил заладить о своем, о реальности?» – напрягся Стефан и направился вдоль столов, по пути отключая мониторы. «Да ты не злись», – ответил Марко. «Просто сам подумай о том, почему здесь валяются трупы людей и разряженные роботы, а там наверху – те бедолаги». И он ткнул пальцем в потолок, намекая на тот зал, где роботы, сидя за столами, изничтожили клавиатуры. «У них ведь тоже случился сбой, но только они. Может быть, при этом еще и управляют другим городом. А еще помнишь, когда мы поднимались, то видели двери с надписью z что «Что-то не припомню», — сказал Стефан. Марк отключил свой монитор и, встав с кресла, пошел к двери, которая вела к лестнице. «Пойдем взглянем», — на ходу произнес он. «Ладно». Согласился с другом Стефан и дал знак сестре, чтобы она следовала за ним. «Ну а ты, гений, что думаешь по этому поводу?» Спросил он у Юлия, который, как обычно, молчал. «Он прав», — коротко ответил юноша. «И ты заразился этой бредятиной», — негодовал Стефан. «Ну скажите мне, как это может быть реальностью? Ну как? Это же катакомбы виртуального мира!» «А как же сон? Ведь я же говорила тебе про сны», — подала голос сестра ой вот только пожалуйста не начинай уже начав злиться ее брат распахнул дверь и быстрым шагом последовал за Марко. поднявшись на этаж выше друг стефана указал на табличку z 48 а выше будет z47 думаю что есть и z 46 а далее по убывающей вплоть до z1 и что там очередной зал недобрым голосом спросил стефан нет вместо марка ответил юлей и подойдя к двери попробовал ее открыть «Тут все двери на пропусках. Отойди!» Стефан достал свой электронный ключ, но тот не сработал. «Плохо дело. Похоже, там что-то очень важное, коли нас не пускают». «Сейчас!» – бросила Агата и убежала вниз. Через несколько мгновений раздался хлопок, и на пол посыпались стекла. Все, кто находился на площадке, не без испуга переглянулись. «Все нормально!» – выкрикнула девушка. «Это я разбила стекло! Там был ключ! Вот!» И она протянула черную карточку, на которой были символы Z-48. «Он что, прямо там и был?» – не поверил Стефан. «Ну да», – ответила она. «На стене у центрального монитора. Это, наверное, на экстренный случай. Открывай!» Стефан ничего не ответил. Он приложил электронный ключ к надписи «Приступить». В двери что-то зашипело. Она на несколько миллиметров приподнялась, а после этого стала отъезжать в сторону. Из находившегося за ней тускло освещенного помещения доносилось слабое гудение. «Охладители!» – сразу же предположил Юлий. И не дожидаясь, пока все остальные придут в себя, переступил порог. Последовав за юношей, все они очутились в широком коридоре. Неподалеку от них находилась дверь, на которой светилась надпись «По одному». «Ладно, по одному так по одному. Ты первый». Не зная, чего ожидать, Стефан подтолкнул к двери Юлия. Впрочем, юноша и сам был не против войти туда первым. Открыв дверь, он шагнул в небольшое помещение. За его спиной автоматически закрылись стеклянные двери. Сверху на него стали исходить мощные воздушные потоки, а сам воздух при этом наполнился запахом озона. «Это очистительный тамбур», – сообразил Юлий, после чего перед ним открылась вторая дверь, и он прошел дальше. «Ты там живой?» – возвысив голос, поинтересовался Стефан и, оттолкнув в сторону сестру, вошел в тамбур. «Да!» – отозвался Юлий. «Что ты там видишь?» – выкрикнул Диггер. Если первая дверь была прозрачной, то вторая хоть на первый взгляд и была также сделана из стекла, оказалась темной. Поэтому что за ней увидел Юлий, все остальные пока не знали. Через минуту Стефан уже стоял рядом с юношей. «Это что?» – спросил он у Юлия. Их взору открылись длинные ряды шкафов, в которых мигали целые сотни лампочек. «Ну что там? Что вы там увидели?» Одновременно раздались вопросы Агаты и Марко. «Идите по одному!» Не отрывая глаз от шкафов, ответил Стефан.